Тратить себя на поддержание жизни призрачного Климова придется уже до конца. Глядя на людей, на этих избирателей, смотрящих, в свою очередь, на нее несколькими парами солоноватых, бесконечно терпеливых глаз, Марина думала, что если бы жизнь ее, ее существование, были условиями жизни паразита, это бы ее утешило возможностью питать, и властью немедленно все прекратить. Но паразит продолжит здравствовать, когда от Марины останется одна измученная оболочка. Какое стильное колечко! Заметила Людочка, беря отставленную руку, с уверенностью гадалки, но не заглядывая в ладонь. Возвращаясь в действительность и в штаб, где наступил обеденный перерыв, Марина решила, что, во-первых, все-таки выпишет себе и матери по законной 50-рублевке, а, во-вторых, позвонит домой и вовсе не за тем, чтобы, укрывшись за анонимностью трели, быть принятой за азиатку с косой и выманить Климова из его дневного матового сна. Ей в самом деле следовало выяснить, Явилась ли клумба? Всего-то навсего справиться по хозяйству. И когда она прошла от заоравших посетителей в заднюю комнату штаба, там на плитке булькала разваренная, до лохмотьев мутная картошка. Людочка, переступая длинными ногами, резала проседающий батон и покрывала ломти большими заусеницами, колбасными порциями. В общем... Жизнь продолжалась, как ни в чем не бывало, хотя из трубки до Марины доносились только длинные, безличные гудки. Запыхавшейся Нине Александровне, когда она, приволакивая сумку, поднималась по лестнице, явственно послышалось, будто в квартире тоненько, еле пробиваясь сквозь тугое помрачение у нее в голове, звонит телефон Когда же она, провозившись замками по собачьи грызущими ключи, протиснулась в душный коридор, аппарат уже молчал. Над ним, глядя на Нину Александровну горячими сосна зеркальными глазами, в кое-как надернутых джинсах, прорезанных ветхостью до износившихся махров, топтался испуганный зять. Должно быть, Сережа, как всегда, отсыпался после ночного дежурства. Чей-то звонок его разбудил. Но Ниня Александровна почему-то почудилось, что зять не опоздал к телефону, чинно, как на картинке, белеющему на гладкой салфетке, но так и стоял над ним, таращись, словно стараясь протянутой рукой понизить фонтанирующий звон, пропустить между пальцев напористый звук, но ни в коем случае не дотронуться до трубки. Впрочем, это были всего лишь фантазии, сразу вылетевшие у Нины Александровны из головы, когда она заметила, что зять Сережа опять похудел. Казалось, будто тапки у него надеты не на ноги, а на руки. Так стали тонкие, безволосые лодыжки, а провалившийся живот висел на ребрах, будто пустой мешок. Неудивительно. Ведь теперь ему приходилось дежурить чуть не каждую ночь — Иногда, являясь домой, он еле мог набросить на вешалку скользающую куртку и добрести до кровати, которую дочь, убегая на телестудию.